Глава вторая. Долгожданная встреча с божественным источником внутри себя. Бог внутри вас. Внутренняя мудрость или высший разум. Итак, подсознание это плодородная почва, в которую можно сеять что угодно. Семена это наши мысли, эмоции, установки, убеждения, желания, намерения. Но что делать, если разум поражен мыслями сорняками, страхами, негативными ожиданиями, плохим отношением к себе, недоверием к миру? Где найти источник других мыслей, светлых, позитивных, несущих уверенность в себе и веру в победу? Такой источник существует, и он также находится внутри нас. Одно из названий, которое дает ему Джозеф Мерфи, внутренняя мудрость. Можно назвать этот источник и по-другому: божественная сила, универсальная жизненная сила, высший разум, созидательная сила вселенной, канал связи с божественностью. Подобные определения являются универсальными, независимо от того, какую религию вы исповедуете и исповедуете ли вообще. Даже если вы считаете себя атеистом, несомненно, вы уверены в реальности такого понятия, как душа. В самом деле, вы же не считаете себя только материальным телом. Внутри вас есть целый мир, который выходит далеко за рамки тела. Это то, что вы называете я. Ваши мысли, чувства, переживания, мечты, сны, представления о жизни, но не только. Внутри вас есть нечто выходящее за пределы обыденности. Это словно бы некое другое измерение, в котором вы связаны со всем миром, со вселенной и с неведомым надмирным источником силы. Этот источник принято называть Богом. Но если у вас это слово ассоциируется с религией и вам это не нравится, можете назвать его иначе. Важно не название, а ваша способность ощутить связь с этим источником как с некой безграничной, безмолвной, спокойной и доброй силой, которая всегда присутствует внутри вас. Соединившись с этим высшим источником, вы можете почувствовать, что уходят все страхи, все тревоги и все негативные мысли и чувства. Соединяясь с этим источником, мы неизменно успокаиваемся и начинаем испытывать чувство тихой радости, наслаждение бытием как таковым. Мы словно оказываемся подхвачены теплой ласковой волной, которая дает нам чувство защищённости, покоя, уверенности в том, что мы движемся в верном направлении. Может быть, вы не раз испытывали нечто подобное, спонтанно входя в это состояние в какие-то особые моменты вашей жизни? Например, когда занимались любимым делом, которое у вас очень хорошо получается, или просто любовались звездным небом, величественным природным пейзажем или восхищались красотой какого-нибудь цветка, а может, произведением искусства. Возвышенное состояние вдохновения, восторга перед красотой, наслаждение жизнью это тоже прикосновение к божественности. Ни к какому-то внешнему, далекому от людей Богу, а к тому богу, который есть внутри у каждого человека. Расслабление важнейшее условие для встречи с внутренней мудростью. Ко встрече с внутренней мудростью не обязательно готовиться, ведь она всегда рядом, внутри нас, и встреча это часто происходит спонтанно, без всякой подготовки. Но если мы хотим встречаться с нею осознанно, желательно создать для этого условие а важнейший из условий это расслабление давайте и начнем с расслабления релаксации заметьте лучшие мысли идеи озарения самые хорошие решения приходят к нам не тогда когда мы напряжены усталы или чем-то обеспокоены, а когда мы спокойны и расслаблены и контакт с божественным источником в таком состоянии установить гораздо легче часто это случается само собой именно расслабление создает условия для наилучшего контакта подсознания с божественным источником внутри нас а когда этот контакт случается с нами и происходит все лучшее что такое расслабление расслабление не равно праздности и лени праздность растрачивание энергии впустую Поэтому просмотр телевизора, компьютерные игры, курение, распивание алкоголя, употребление наркотиков, застолье и тому подобное не являются расслаблением. Расслабление состояние, в котором расслаблены тело, расслаблены все мышцы, увеличен приток крови к мозгу. Ум, рассудок. Рассудок подавляется, притормаживается, а подсознание выходит на первый план и работает в полную силу. Упражнение первое. Опыт глубокого расслабления. Задача упражнения почувствовать, как происходит расслабление в вашем конкретном случае. Какие мысли приходят в этой ситуации наиболее часто? Что именно страхи, тревоги, воспоминания мешают полному расслаблению? Выполнять упражнение нужно не вечером перед сном, а днем, но при условии, что вы перед этим работали или получили физическую нагрузку. И вам хочется отдохнуть, а возможно, вы даже ощущаете легкую сонливость. Сядьте на стул с высокой спинкой. Кресло, диван не подходит. Заведите будильник с нерезким сигналом, лучше музыкальным, чтобы он вернул вас к реальности через 10-15 минут. Возьмите в руку связку ключей или любой другой относительно тяжелый металлический предмет. Расслабляйтесь, не думайте ни о чем, отмечая, как мышцы вашего тела медленно избавляются от напряжения. Напрягите и расслабьте последовательно все группы мышц, начиная от стоп и заканчивая мышцами лица. Сосредоточьтесь на ощущении полного расслабления всего тела. Не бойтесь уснуть. Если вы заснете, ключи выпадут из рук, поскольку мышцы расслабятся и разбудит вас Если в голову приходят какие-то мысли, скажите себе: "Я подумаю об этом после". Если вас что-то тревожит, пугает, повторяйте: "У меня есть время выбрать правильное решение. Я знаю его". Обратите внимание, что после 10-15 минут полного расслабления вы можете почувствовать себя так, словно полноценно проспали несколько часов. Если это не так, Возможно, вам все же мешали какие-то мысли. Уделите больше внимания тому, чтобы их отогнать. При планомерном выполнении этого упражнения вы научитесь расслабляться и восстанавливаться за считанные минуты. Почему важно уметь расслабляться и физически, и мысленно? При всяком действии тела, сознательном или бессознательном, из мозга идет импульс, заставляя мышцы сокращаться. На каждое такое действие расходуется определенное количество энергии. Если количество расходуемой энергии превышает запас, накопленный организмом, то человек слабеет, устает. Устают мышцы, устает мозг. Но это еще не все потери. Человек напрягает мышцы, но не всегда за этим следует действие. Мозг отменяет команду так быстро, что мы не замечаем этого. То есть, если кто-то вас толкнет, вы можете и не толкнуть в ответ, но мышцы, не приходя в движение, напрягутся. Наши неконтролируемые, зачастую агрессивные мысли сопровождаются нервно-мышечной работой, при которой происходит дополнительная потеря энергии. Разум производит действия, способствующие ненужному, отнимающему энергию напряжению, и в результате мы чувствуем усталость. Усталость часто приводит к вялости, которую мы можем принять за расслабление, но это не так. Чем отличается усталость и состояние расслабления? Усталость, помимо вялости и общей слабости, также характеризуется осознанием нарушений в протекании психических процессов, потерей интереса к работе, негативными эмоциональными реакциями. Очень полезно научиться расслабляться и давать таким образом себе отдых еще до того, как усталость настигнет вас. В состоянии расслабления идет восстановление нужного уровня энергии, уходят пустые и тревожные мысли, улучшается настроение. Поэтому состояние расслабления оптимально для закладывания в подсознание положительных мыслей и эмоций. Существует множество методов расслабления, Вы можете выбрать любые, какие вам нравятся. Упражнение второе. Методы релаксации. Поочередно испытывайте разные методы релаксации и выберите те, которые работают для вас лучше всего. Затем практикуйте выбранные методы ежедневно. Первое. Встаньте прямо. Сделайте вдох через нос, одновременно считая до шести. Задержите дыхание на три счета. Выдохните, снова считая до шести. И опять задержите дыхание на три счета. Дышите так, пока не войдете в ритм этого дыхания, и вам уже не понадобится считать. Одновременно уйдет всякое напряжение. Вы расслабитесь. Второе. Сядьте или лягте так, чтобы вам было удобно. Закройте глаза. Дышите размеренно и спокойно. Представьте, что вы при помощи внимания медленно обследуете свое тело, начиная со стоп, и повторяйте при этом про себя: мои ноги расслаблены, мои стопы расслаблены, мои бедра расслаблены, мышцы моего живота расслаблены, мое сердце и легкие расслаблены, моя голова расслаблена, все мое тело полностью расслаблено. Произносите эти фразы как можно медленнее. Одновременно в состоянии своего тела. Повторите 3-5 раз, и вы почувствуете расслабление. Третье. Лягте на спину и представьте, что ваше тело заполнено напряжением, как будто мешок песком. Представьте, что в мешке образовались дырочки, и песок медленно утекает через них. Ощутите, как ваше напряжение уходит в землю, будто бы вытекает тонкими струйками. Ваше тело постепенно все плотнее прилегает к земле, становится обмякшим, полностью расслабленным. Четвёртый. Встаньте прямо. Поднимите руки вверх. Сделайте вдох и напрягите насколько сможете все мышцы тела. Сожмите кулаки, напрягите мышцы лица, плечи, спину. Сделайте свободный выдох и одновременно уроните вниз верхнюю часть тела вместе с руками, согнувшись вперед в талии. Руки свободно бросьте вниз. Повторите несколько раз. Этот способ помогает быстро снять и напряжение, и стресс. Внутренняя тишина ключ к познанию божественности. Даже если вы уже научились расслабляться, Этого все таки может быть недостаточно. Да, если вы просите у своего подсознания совета, силы, мудрости, расслабление поможет вам. Однако, если вы находитесь в состоянии постоянного стресса, если вы умеете расслабляться только специально вспомнив об этом, если все остальное время сознание занято тщетными попытками разрешить проблемы дня, побороть раздражение, забыть огорчение, Значит, вы используете силу своего подсознания не в полную меру. Но вы можете изменить это. Что надо для этого сделать? Кроме расслабления для контакта с внутренним источником силы и мудрости или с источником божественности, необходимы внутренняя тишина и покой. Если вы научитесь входить в состояние спокойствия, то ваша встреча с божественным началом внутри вас будет происходить почти автоматически. Может быть вам знакомо ощущение тихой радости, душевного равновесия, гармонии, наслаждения жизнью, просто самим фактом своего существования. Это и есть прикосновение к божественности. И случается подобное с вами тогда, когда ваш разум свободен, не занят никакими мыслями, Когда вы расслаблены, отдыхаете. В таких ситуациях ваше сознание открыто, а в открытое сознание легко входит Бог. Зачастую рассудок нарушает нормальный ритм сердца и дыхания, работа легких, пищеварение, нарушает тем, что переживает тревогу, страх, гнев, депрессию. Все эти паттерны мышления мешают нормальному гармоничному функционированию подсознания. лучше всего, когда что-то начинает тревожить ваш рассудок, отпустить, отогнать эту мысль, расслабиться и успокоить течение мыслительного процесса. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Вам даже не нужно стараться, прилагать усилия, чтобы прикоснуться к божественности. Нужно лишь освободить сознание А для этого необходимо научиться контролировать свои мысли и останавливать внутренний диалог. Это кажется трудным только на первый взгляд. На самом деле вы это уже умеете. В вашей жизни бывали моменты, когда в голове останавливалась привычная толчья мыслей. Это могло быть, когда вы смотрели на звездное небо или любовались чем-то красивым. Вы могли заметить, что толчья мыслей ничего не дает. Обычно это лишь переливание из пустого в порожнее. Истинное решение проблем, истинное понимание сути того или иного вопроса, вообще истина во всех ее проявлениях приходит лишь в молчащий ум. В заполненной бессмысленной суетой мыслей ум не может войти истина. Подумайте о том, любите ли вы тишину? Нет? Оставшись в тишине, сразу же спешите включить телевизор, радио или кому-нибудь позвонить? Но ведь так вы уходите от внутренней мудрости, а она ждет встречи с вами. Научитесь наслаждаться тишиной. Проведите эксперимент. Попробуйте какое-то время провести в доме, не включая ни телевизор, ни стереосистему, отключив телефоны. Заметьте, как быстро вы стали испытывать дискомфорт. Что вам мешает? Обычно мешает внутренний шум, мысли, внутренний диалог, который мы ведем с собой бесконечно. И если внешние источники шума мы можем отключить, то внутренний шум, источником которого являются наши мысли, отключить крайне сложно. Что делать, чтобы опустошить ум? Пусть мысли приходят, а вы только наблюдаете. Не выносите оценок, не осуждаете себя или кого-либо, старайтесь расслабиться. Важно. Наблюдение должно быть не активным, а пассивным. Что такое активное наблюдение? Это когда вы не можете прекратить внутренний диалог. Мысли текут беспокойно и сумбурно. Вы напряжены и требуется усилие, чтобы расслабиться. Вы в ожидании, следите за временем. Что такое пассивное наблюдение? Это когда вы расслаблены, мысли текут плавно, вы не выносите суждений и оценок, вы не следите за временем, ничего не ждете. Научитесь приостанавливать поток любых мыслей и устанавливать внутреннюю тишину. В этом вам поможет следующее упражнение. Упражнение третье. Установление внутренней тишины и обретение подлинного покоя. Выделите для упражнения достаточно времени, так чтобы вас никто не беспокоил и вы никуда не торопились. Можно проводить это упражнение перед сном. Вы должны быть в спокойном состоянии духа, но не усталым. Останьтесь в одиночестве. Отключите все электроприборы. Закройте окна. добейте, чтобы в комнате была максимальная тишина. Сядьте или лягте так, чтобы ваше тело было максимально расслаблено. Прислушайтесь к себе. Обычно внутри нас идет непрерывный внутренний диалог. Отметьте это. Снижайте интенсивность диалога, произнося любой звук, например, омм. При правильном выполнении упражнения вы сможете остановить постоянный внутренний диалог. Слушайте свою внутреннюю тишину и наслаждайтесь ею. Постарайтесь находиться в таком состоянии столько, сколько можете. Заметьте это время. При следующем выполнении упражнения это время должно хоть немного увеличиться. Дайте себе время, и вы научитесь останавливать внутренний диалог сначала на пару секунд, и это уже будет достижением. Запомните это состояние. Затем вам будет удаваться оставаться в состоянии внутренней тишины все дольше и дольше. А следующее упражнение поможет вам делать это в любой обстановке, а не только дома наедине с собой. Упражнение четвертое. Охота за мыслями. Сначала начните следить за теми мыслями, которые сами приходят вам в голову уделите этому какое-то время. К примеру, решите, что будете замечать приходящие в голову мысли в течение ближайшего получаса или все то время, пока едете на работу, или во время обеденного перерыва. Просто отдавайте себе отчет в том, о чем вы думаете. Насколько важны эти мысли? Что меняется от того, что вы их обдумываете? Приходите ли к каким-то выводам и решениям, или это просто пустая трата времени? Начните контролировать свои мысли. Отсеивайте все случайное и ненужное, что будет приходить в голову. Вы заметите, что само по себе внимание к мыслям способно останавливать внутренний диалог. Затем немного усложните упражнение. Попробуйте отслеживать каждую мысль, приходящую в голову, уже не оценивая, насколько она полезна и нужна. Представьте, что вы, как охотник, выслеживаете, какая мысль следующая придет в голову. Если вы будете в самом деле бдительным охотником, мысли не смогут войти в вашу голову. Они возникают лишь тогда, когда вы находитесь в состоянии неосознанности. Стоит войти в состояние осознанного слежения за мыслями и удержаться в нем какое-то время, как вы остановите внутренний диалог. Сначала попробуйте оставаться в состоянии безмыслия несколько секунд. Затем постепенно продлевайте это состояние. Вы почувствуете, что с остановкой внутреннего диалога связано приятное чувство легкости, блаженства, как будто вы движетесь в каком-то потоке энергии или парите над землей. Это и означает, что вы соединились с вашим внутренним источником божественности. Запомните это состояние, и вы сможете входить в него мгновенно по одному желанию. Бог всегда живет в настоящем. Замечали ли вы, как ваши мысли мчатся от прошлого к будущему и почти никогда не бывают в настоящем? Там, где ваши мысли, там и вы. Жизнь это настоящий момент, ведь прошлого уже нет, а будущего еще нет. Проскакивая мимо настоящего, вы проскакиваете мимо жизни. Божественность всегда присутствует только в настоящем. Пока мы переживаем о прошлом и беспокоимся о будущем, мы не можем встретиться с Богом внутри себя. А самое главное, вы не можете изменить ничего в своей жизни, если застреваете то в прошлом, то в будущем. Вы можете изменить что-то в своей жизни только сейчас, только сегодня. Переживая о прошлом или будущем, вы лишаете себе энергии, сводя на нет все результаты, полученные ранее. усугубляете свои проблемы, весь разум всегда усиливает и приумножает то, на чем сконцентрировано ваше внимание. Если вы живете настоящим, вы находитесь в состоянии покоя, и в этом состоянии вы можете более легко получить помощь и поддержку своего подсознания. Вы накапливаете, а не растрачиваете энергию, необходимую для продвижения вперед. Научитесь жить здесь и сейчас. Если время останавливается, то вы достигли высшей степени покоя. В одном моменте заключено все. Здесь и сейчас у вас есть все, что вам нужно. Вы знаете все ответы на все вопросы. Вы можете насладиться этим моментом, увидеть его красоту. Для этого Узнайте себя лучше. Определите, что доставляет вам наибольшее наслаждение. Человек познает мир с помощью зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. В соответствии с тем, каким образом человек чаще взаимодействует с миром, психологи традиционно выделяют несколько типов людей: визуалов, аудиалов, кинестетиков, дигиталов или дискретный тип. Конечно, деление по этим типам весьма условно. Большинство людей пользуются несколькими каналами восприятия информации, но, как правило, один из них все таки является ведущим. Вот об этом канале предпочтения и идет речь. В чем же отличие визуалов, аудиалов, кинестетиков и дигиталов друг от друга? Вы кинестетик, если запоминаете все телом, мышцами. Да, у тела есть своя память. Вам нужно щупать, делать, двигаться. Кинестетики люди чувственные, им необходимо физическое ощущение окружающего их мира. Вы визуал, если любите информацию в виде графиков, таблиц, картин, фильмов. Вам нужно на что-то смотреть. Вам прежде всего важно, как выглядит пространство вокруг. Вы аудиал, если обычно для решения какой-то задачи вам надо ее проговорить, пусть даже и внутри себя. Для вас важно, какими звуками наполнен мир. Вы дигитал, если вам не столь важна красивая картинка, звучные слова или телесные ощущения, но во всем важен смысл. Просто порадоваться вам не очень понятно, но если вы видите в этом смысл, то обязательно сделайте это. Определите, какой вы тип. Подробно опишите на листе бумаги свое самое любимое место. Потом прочтите свой рассказ так, как будто его писал другой человек. Если в рассказе больше описаний видов, что и как выглядело, то вы визуал. Если в рассказе больше описаний звуков, то аудиал. Если вы описываете ощущения, то вы кинестетик. Если вы смогли выполнить это задание только тогда, когда нашли для себя ответ на вопрос: зачем мне это? В чем тут смысл? То вы дигитал, дискрет. Для чего надо знать, какой канал вы чаще используете для взаимодействия с миром? Зная это, вы можете упростить выполнение упражнений. Например, если вы аудиал, то постарайтесь обеспечить себе полную тишину или приятное звуковое сопровождение. Если визуал, поработайте со светом. Проследите, чтобы обстановка в комнате не раздражала, а радовала глаз. А кинестетику просто необходимо удобное кресло. Зная свои особенности, вы можете также расширить свои возможности и повысить эффективность любого упражнения, сознательно используя не только тот канал, который используете обычно автоматически, но и остальные. Упражнения 5. Научитесь концентрировать внимание здесь и сейчас. Останьтесь в одиночестве. Примите любую удобную для вас позу, сидя или лежа. Расслабьтесь, выполнив любое упражнение на расслабление, если необходимо. Дышите медленно и размеренно. Вам спокойно и комфортно. Весь мир с тревогами, страхами и неприятностями остался за рамками вашего внимания сейчас есть только вы и больше никого звуки мира затихают вдали не тревожа вас мысли которые приходят в вашу голову растворяются превращаются в выдыхаемый вами воздух вы видите себя в пространстве чистого света вас окружает бесконечность но вы продолжаете чувствовать себя свое тело осознаёте себя здесь И сейчас. Произнесите: Здесь и сейчас я благодарю мудрость своего подсознания за все, что есть в моей жизни. Здесь и сейчас я знаю, что все происходит мне во благо. Здесь и сейчас я делаю выбор в пользу лучшей жизни. Здесь и сейчас я есть. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуйте, как возвращается реальность. Пошевелите пальцами ног и рук, откройте глаза, прислушайтесь к звукам окружающего мира. Вокруг вас бурлит жизнь. Этот мир наполнен новыми возможностями. Вы можете выполнять упражнения ежедневно, лучше всего утром перед выходом на работу. Упражнение шестое. Научитесь жить настоящим. Войдите в спокойное расслабленное состояние. Подумайте о той минуте, в которой вы находитесь. Скажите: "Здесь и сейчас". Продолжите фразу, выбирая из всего, что вас на данный момент окружает, то, что доставляет вам наибольшее удовольствие. Это может быть мягкое кресло, рассеянный свет, отрешенность от дневной суеты. Вспомните прошедший час, затем день Выбирайте наилучшее, чем вы могли насладиться в каждый миг этого дня. Подумайте, а наслаждались ли вы этим днем? Или были слишком заняты, обеспокоены чем-то. На следующий день заведите будильник так, чтобы он звонил раз в час. Устраивайте себе минуту отдыха, вспоминая все хорошее, что произошло за прошедший час. Постепенно вы научитесь отмечать эти приятные моменты сразу же, как только они наступают. У вас должно войти в привычку замечать среди ежедневной суеты те вещи, которые приносят настоящую радость. Заведите дневник, в котором отмечайте все хорошие моменты дня. Посмотрите, как вы описываете события. Если, например, вы визуал, то постарайтесь вспомнить не только визуальные моменты. Вспоминайте звуки, Тактильные ощущения. Обогатите свою жизнь новыми ощущениями. Вы готовы к встрече с внутренней мудростью? И вот мы подходим к главному к осознанной встрече с внутренней мудростью. Не пугайтесь. Встретиться с ней не так трудно. Вы уже умеете расслабляться и устанавливать внутреннюю тишину. Теперь в таком состоянии надо просто обратиться внутрь себя. Направить внимание внутрь, а не наружу, словно войти в свое внутреннее пространство. Вы обязательно найдете там источник радости, душевной красоты, мудрости, вдохновения. И тогда в любой момент вы сможете черпать из этого внутреннего источника поддержку, находить в нем опору и защиту, уверенность в себе и оптимизм. Мысли, которые будут приходить к вам из этого источника, неизменно окажутся счастливыми мыслями, способными создавать для вас счастливую жизнь. Упражнение седьмое. Откройте в себе источник внутренней мудрости. Расположитесь в любой удобной позе там, где вы чувствуете себя спокойно и комфортно, и где вам никто не помешает. Можно выполнять это упражнение вечером перед сном. Главное, чтобы вы могли расслабиться и отпустить все тревожные, беспокойные мысли. Закройте глаза и направьте внимание внутрь себя. Не надо ничего ждать и стараться получить какой-то результат. Это ваша встреча с самим собой, со своей внутренней сокровенной сутью. Здесь просто невозможно ошибиться и сделать что-то неправильно. Любой опыт будет полезен для вас. Представьте, что вы оказались в каком-то другом пространстве. Пространство внутри вас и в самом деле другое. Оно не имеет отношения к внешнему миру. Вы заметите, что это внутреннее пространство бескрайнее. У него нет начала и конца, и оно не ограничивается границами вашего тела. Это ваш внутренний космос. Представьте, что вслушиваетесь в это внутреннее пространство. Вслушиваетесь в его тишину и покой. Вы как будто замерли и вслушиваетесь очень чутко, будто желая уловить даже малейший шорох. Внешний мир отступает, вас сейчас не заботит то, что снаружи. Вы целиком сосредоточены внутри. Вы поймете, что слушаете тишину, но это наполненная тишина. Вы не в пустоте, вы ощущаете, что ваш внутренний космос наполнен. Это наполненность сознания осознающего и наблюдающего и себя, и окружающие. Когда почувствуете, что прониклись этим внутренним покоем и безмолвием, скажите про себя: "Я есть сущий". Это не просто слова. Это код, который соединяет ваш разум с разумом Вселенной, Бога, с высшими силами, с универсальным разумом, с источником внутренней мудрости. Так, вы сообщаете вселенной, что вы существуете, что вы это вы. Снова вслушайтесь в пространство, и вы почувствуете безмолвный отклик. Повторите: "Я есть мсущий» еще несколько раз про себя, а затем вслух. Что изменилось внутри вас? Вы почувствовали радость, блаженный покой, силу, уверенность? Значит, вам удалось соединиться с вашим собственным божественным источником.